Глава десятая. Лотти. Утром до того, как увидеться с Хаксли, я выскользнула из дома, одетая в одно из шелковых платьев, которое словно создано для меня. Ткань казалась мягкой и воздушной, как облачко. Черт бы побрал эту дорогую одежду. Я не хотела иметь с ним ничего общего и не хотела, чтобы он задавал мне вопросы. Вчерашний день был ужасен. После завтрака я удалилась в свою комнату, где записала все свои идеи относительно бизнеса Кэлси и предложения по улучшению результативности. Во время обеда и ужина я молча сидела рядом с Хаксли, пока, наконец, не пришло время снова сбежать. Я не видела своего фальшивого жениха со вчерашнего вечера, и такая ситуация меня более чем устраивает. Когда утром я собралась сесть в машину, чтобы поехать к Кэлси, угадайте, что я поняла? Моей машины здесь нет, поэтому я прошла пешком один квартал и заказала такси, чтобы добраться до западного Голливуда. Теперь, держа в руках нашей любимой сестрой кофе, я подхожу к квартире Кэлси, взволнованная тем, что увижу ее и расскажу ей все подробности. Стучу в дверь и жду. Еще рано, но, надеюсь, она уже проснулась и готова к работе. Дверь открывается и... «Какого хрена ты здесь делаешь?» Спрашиваю я Хаксли, который стоит по другую сторону двери. Он отвечает язвительным тоном. «Ты не поцеловала меня на прощение. Протискиваясь мимо него, я выдаю. «Поцелуй себя сам». Застаю Кэлси на кухне. Довольно улыбаясь, сестра поглощает Бейгл. «Почему ты впустила его?» «Я подумала, что-то не так. Может, с тобой что-то случилось. Потом он сказал, что ты не попрощалась утром, и мне стало не по себе». Поворачиваюсь и смотрю на Хаксли. Он одет в темно-синий костюм, белую рубашку и галстук синевато-серого цвета. Прическа идеальная, ни один волосок не торчит. А ощетина придает ему суровый вид. «Когда, черт возьми, ты успел привести себя в порядок и одеться?» «Если бы ты жила со мной в одной комнате, то знала бы, что я просыпаюсь в четыре утра». «Боже, да ты сумасшедший!» — вручаю Кэлси кофе. «Не стоит давать его тебе». «Ведь, похоже, ты наслаждаешься моими страданиями». «На самом деле он довольно милый парень», — возражает Келси. «С кем? С тобой?» «Конечно, так и есть, потому что он не считает тебя своей марионеткой. Поверь, если бы ты была, как я, на передовой, ты бы думала по-другому». Келси поглаживает рукав моего платья. «Ты считаешь, что дизайнерская одежда — это плохо?» Высокомерно глядя на меня, Хаксли засовывает руки в карманы, на его дурацком красивом лице ухмылка. «Да я лучше буду ходить голышом, чем стану иметь с ним дело». «Можем это устроить», — предлагает Хаксли, и, услышав это, моя сестра смеется. «Эй!» — возмущаюсь я. «Ты вообще на чьей стороне?» «Конечно, на твоей. Всегда на твоей стороне, сестренка. Но все это крайне забавно». Я сердито поворачиваюсь к Хаксли. «Понятия не имею, зачем ты здесь» но я хочу, чтобы ты ушел, тогда у меня появится возможность обсудить тебя с моей сестрой». Хаксли достает черную карту из кармана и протягивает ее мне. «Что это?» «Ключ от твоей машины». «Это не ключ, а какая-то кредитка». Хаксли качает головой. «Он открывает машину и нужен для того, чтобы завести ее, так что да, это ключ. Белая модель 3 на парковке перед зданием». Надеюсь, ты сядешь за руль. Для управления тебе также понадобится пин-код, он есть в конверте на столе. Когда я не протягиваю руку за карточкой, он подходит ко мне и засовывает ее прямо в мое декольте. Хорошего дня, милая. А затем уходит. Смотрю на закрытую дверь. Карточка все еще лежит там, куда он положил ее, а значит, в моем декольте. Когда я с открытым от удивления ртом поворачиваюсь к Келси, Сестра хихикает. «Боже, как смешно!» «Почему ты такая ужасная сестра?» Она смеется и ставит свой кофе на стойку. «Я не ужасная сестра, просто радуюсь чему-то новому, что происходит в твоей жизни». Указываю на дверь, за которой только что скрылся Хаксли. «Радость и этот тип — понятия несовместимые». «Ну, не знаю». Она ухмыляется. «Кажется, у него есть хорошие качества». Я складываю руки. «Правда, красоты достаточно, чтобы снискать твое расположение?» Указываю на себя. «Я твоя сестра. Твоя лояльность должна принадлежать мне». «Ой, да успокойся!» Келси вынимает ключ-карту из моего декольте и ведет меня к одному из стульев около маленького столика на двоих. «Ты знаешь, что я на твоей стороне, но ты должна дать ему шанс. Не будь с ним такой... букой. Он помогает тебе». «Я тоже помогаю ему». «Вы с ним в одной лодке, но посмотри, что он делает для тебя. Он дал тебе новую машину, чтобы ты ездила на ней, а не на этой куче металлолома, которая едва ползает. У тебя новая одежда, что отлично, потому что не хочу показаться грубой, но теперь ты выглядишь по-человечески, что хорошо для деловых встреч. И он позаботился о жилье, чтобы тебе не пришлось жить здесь со мной или, что еще хуже, с мамой и Джеффом». «Он также выплатил твои студенческие кредиты, так что тебе нет необходимости искать работу для того, чтобы расплатиться с ними. И ты можешь работать со мной. лоти Хаксли сделал достаточно, а ты пошла с ним на ужин, чтобы помочь ему с какой-то сделкой, которую он пытается заключить. Я не принимаю ничью сторону, но, похоже, он немало постарался ради тебя». «Ну, когда ты описываешь все вот так, он, конечно, кажется святым». Но ну, он совсем не такой, поверь. Он напыщенный засранец. Временами ведет себя грубо и оскорбляет меня. Никакого уважения. А ты относишься к нему с уважением или постоянно споришь? Знает тебя, скорее всего, последний вариант. Моя сестра слишком хорошо меня знает. Он первый начал, защищаюсь я. И сам выбрал такую линию поведения. Что мне было делать? Просто сидеть и терпеть? «Чёрт, нет. Он усложняет мне жизнь. Я отвечу тем же». «Рада, что твоя эмоциональная зрелость не пострадала во время переезда», язвительно замечает Кэлси. «И хотя тема обсуждения Хаксли Кейна довольно увлекательная, нам нужно заняться делом. Она приносит свой ноутбук и передает его мне. Что я должна с этим делать? Нам нужно упорядочить дела и прочие аспекты, касающиеся бизнеса». И, как ни странно, это та часть работы, в которой я плохо разбираюсь. Сегодня у нас встреча с потенциальным крупным клиентом, и я хочу убедиться, что у нас все под контролем. И если они зададут вопросы, мы сможем назвать им точные цифры. Точные цифры. Ну, ты знаешь, данные по инвентаризации и финансовые отчеты, что-то такое. С подозрением смотрю на сестру. С чего бы им интересоваться подобным? Она закатывает глаза. «Богатые люди хотят знать, насколько ты успешен. Я хочу, чтобы ты сделала так, чтобы на бумаге я выглядела преуспевающим бизнесменом». «Хорошо. А чем займешься ты?» Она достает свой iPad и улыбается. «Дизайном, конечно». «Конечно». Вздохнув, я открываю ноутбук. «Все нужные нам файлы находятся внизу, готовые к открытию. Я возненавижу тебя после этого». «Вероятно, но тебе такое нравится». «Странно, но так и есть». Щелкаю пальцами. «Приступим к работе, сестренка». «Как заглушить машину?» спрашиваю я, пытаясь найти какую-нибудь кнопку. «Не думаю, что ее можно заглушить», отвечает Кэлси, вешая сумку на плечо. «Как это? Где-то должна быть кнопка выключения двигателя». Сестра качает головой. Я встречалась с парнем, у него была такая же машина, и он просто включал режим "П", закрывал ее и уходил. Машина знает, если ты не внутри. Келси выходит, а я мысленно ворчу, сделав, как она сказала, и выхожу следом. Из всех машин, которые Хаксли мог бы дать мне, он выбрал ту, которая обладает собственным разумом. Прижимаю ключ-карту к окну и наблюдаю, как убираются боковые зеркала. «Она заперта?» — спрашиваю я. «Думаю, да», — Келси смотрит на часы. «Пошли, если будем и дальше возиться с этой штукой, то опоздаем». Запихивая ключ-карту в сумочку. Кстати, ключ-карта для машины — это странно. Догоняю Келси, которая уже на полпути к зданию. «Кстати, с кем у нас встреча? Ты так и не рассказала. Я лишь знаю, что тебе надо привести в порядок бухгалтерию, и я смогла собрать какие-то приблизительно похожие на правду цифры». Сестра молчит и проходит через большие стеклянные двери, попадая в стильный холл. Никого, лишь администратор за стойкой. Никаких надписей, никакой персонализации. Ничего, что могло бы понять, где, черт подери, мы находимся. «Мисс Келси, мисс Лотти, рада, что вы смогли прийти», — говорит администратор. «Пожалуйста, проходите к лифту и поднимайтесь на десятый этаж. Вас ждут». «Спасибо», — кивает Келси, уверенно шагая к лифту. Я спешу догнать ее, и едва успеваю войти в лифт, как двери за мной закрываются. «Боже, ты так сильно торопишься?» «Мы не должны опаздывать, никому не нравится опоздание». Поднимаю ее запястье, чтобы посмотреть на часы. «У нас в запасе две минуты. Успокойся». Она смотрит мне в глаза. «Лотти, эта встреча важна. Возможно, это наш шанс, понимаешь? Пожалуйста, пойми, насколько все серьезно». Видя отчаяние в глазах своей младшей сестры, я говорю, «Эй, я знаю, что эта встреча важна. Я не стану ничего портить, просто пытаюсь тебя успокоить. Если ты придешь туда на взводе, это тоже не поможет делу». Она делает глубокий вдох. «Ты права, я уже сталкивалась с подобным. Обычная презентация». «Именно, у нас есть все необходимое. Я рядом и помогу тебе». «Спасибо». Она сжимает мою руку, лифт издает звук, оповещающий нас о прибытии, двери разъезжаются, и перед конференц-залом я вижу троих высоких, крупных и вселяющих страх мужчин. Причем один из них хорошо мне известен. «Какого черта?» — бормочу я при виде Хаксли. «Помни о правилах приличия», — шепчет Кэлси, вытаскивая меня прочь из лифта. «Келси, лоти очень рад, что вы смогли прийти» ухмыляясь, говорит Хаксли, а затем жестом указывает на конференц-зал позади себя. «Мы устроимся здесь». Келси направляется в конференц-зал, но я хватаю ее за руку и показываю на Хаксли. С улыбкой, которая причиняет мне боль, я прошу, «Пожалуйста, дай нам минутку, мы сейчас». Он кивает, и трое мужчин заходят в конференц-зал, позволяя двери закрыться за ними. Я поворачиваюсь к ним спиной и смотрю на сестру так, словно способна убить одним только взглядом. «Какого хрена, Кэлси? Почему Хаксли здесь?» Улыбаясь мужчинам, и тем самым давая понять, что все в порядке, она отвечает. «Вот почему он пришел сегодня утром. То есть это одна из причин. Назначить нам встречу и, разумеется, отдать тебе машину». «Встречу для чего?» «Чтобы обсудить сотрудничество». Ее улыбка становится еще шире. Он рассматривает возможность нанять меня для организации и рационализации рабочего пространства. Лотти — это крупная сделка. Если результат удовлетворит их ожидания, мы можем подняться на ступень выше. Волнение и надежда в ее глазах приводят меня в смятение. Нынешняя ситуация кажется мне неправильной. Все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. И как старшая сестра я хочу защитить ее от беды. Но как я могу озвучить свои опасения, не выглядя так, будто пытаюсь испортить ей праздник? Я не доверяю Хаксли, не доверяю его замыслам. Я видела, на что он готов пойти, чтобы обманом заставить кого-то заключить сделку. Кто гарантирует, что он не проделает подобный фокус с моей сестрой? Но умоляющий взгляд Кэлси ломает мою силу воли. Она хочет этого, шанса подняться на новый уровень, И, черт возьми, я не могу лишить ее этого, независимо от степени моей тревожности. Отбросив сомнения, я соглашаюсь. Хорошо. Но давай действовать осторожно. Мы не знаем, к чему это может привести, и мы также должны помнить, что Хаксли — расчетливый бизнесмен. Келси ухмыляется. Я поняла. Доверие возникает не за один день. Берет меня за руку. «Давай пойдем туда и надерем им задницы». Я усмехаюсь. Но не буквально, да? Ее глаза расширяются. Правильно. Никакого рукоприкладства. Вместе мы заходим в конференц-зал и встаем в конце стола напротив трех чрезвычайно красивых мужчин. Несмотря на то, что все они в высшей степени привлекательны, что в конце концов кажется не таким уж пугающим, мой взгляд останавливается на Хаксли, который сидит посередине, сложив руки на столе. «Мистер Кейн, мы очень рады, что вы нашли время встретиться с нами сегодня», говорит Келси, и я сдерживаю усмешку, когда она произносит «Мистер Кейн». Фу, мерзость. Неужели мне придется называть его так? А эти два парня, они знают, кто я? Мне надо подойти к Хаксли и поцеловать его. Вот черт, подождите. Я права? Это была часть теста». Смотрю на Хаксли и вижу, что его глаза прикованы к моему кольцу, которое я продолжаю нервно крутить большим пальцем. Он пытается мне что-то сказать? Это намек? Ведь когда мы оказались здесь, я не обратила на него внимания и попросила оставить нас Кэлси Келси вдвоем. Может, он хотел меня обнять? Эти мужчины знают, что мы помолвлены? Или это чисто деловая встреча? Персонал в его доме в курсе нашей помолвки». Господи, мне бы не помешало заблаговременное предупреждение с обеих сторон, от сестры и от Хаксли. Пот выступает у меня на шее, уши горят, когда я делаю шаг вперед. Пристально смотрю на Хаксли и делаю еще один шаг вперед, двигаясь так, словно я робот, а неуверенная в себе невеста. Я просто не знаю, каковы правила. Каковы правила, черт возьми! Лотти, с тобой все в порядке? спрашивает Кэлси. Еще один шаг, чтобы сократить расстояние медленно, неловко, но я все же приближаюсь. О, да, просто замечательно, просто хочу поздороваться. Ну, ты знаешь, черт, с моим Э. Партнером! Указываю на Хаксле и делаю еще один шаг вперед. Мужчина, о котором я постоянно думаю, еще один шаг, и я оказываюсь прямо у его кресла, а двое других мужчин смущенно смотрят на меня. Хлопаю Хаксли по плечу. Мои жесты странные, потому что я нервничаю. «Привет, дорогая половинка!» Я улыбаюсь. «Отлично выглядишь!» Все в комнате следят за мной. Я наклоняюсь все ближе и ближе, пока мои губы не касаются его макушки. Меня тут же встречает запах восхитительного парфюма и приятный аромат его средств для волос. «О, как приятно пахнет!» Глажу Хаксли по голове. Совсем не терпкий аромат. Просто знаешь именно так, как должен пахнуть мужчина. Свежесть и богатство. Роскошь. Совершенно смущенная, заканчиваю целовать его макушку, а потом отстраняюсь и поднимаю большой палец вверх. Люблю, когда у меня появляется возможность проявить свои чувства в течение дня. Жених. Подмигиваю и делаю еще один шаг назад, когда капелька пота скатывается по моей спине. Вышло не очень складно. Ради бога, скажи, что с Дэйвом она вела себя не так, как сейчас, произносит парень справа. Хаксли откидывается на спинку кресла и ставит локоть на стол, упираясь подбородком в ладонь. Понятия не имею, что это было, но в субботу она вела себя иначе. Простите, я перевожу взгляд с одного на другого. Э, Лотти, может, ты вернешься сюда? Кэлси машет мне чтобы, ну, знаешь, повести себя как профессионала и начать презентацию. «Подожди», — говорю я сестре и поворачиваюсь к Хаксли. Темно-синий костюм придает ему еще более строгий вид, когда он сидит в этом черном кресле за столом переговоров. А его поза, непринужденная, но в то же время уверенная, глаза пристально смотрят на меня. Он — сила, с которой нужно считаться. И все же я вполне могу противостоять ему». Я указываю на двух мужчин. «Они в курсе?» «О чем именно ты спрашиваешь?» В голосе Хаксли столько самодовольства, что у меня возникает искушение пнуть его под столом. «Конечно, о нашей помолвке, милый», — отвечаю я приторным тоном. «Знают ли они, что ты сделал меня самой счастливой женщиной на земле?» Сцепляю руки и держу их перед собой. Келси прочищает горло. «Лотти, иди сюда!» «Ты не выглядела такой уж счастливой, особенно когда вышла из лифта». Хаксли проводит указательным пальцем по щеке и к виску. Большой палец лежит под подбородком. Поза власти, как будто он невзначай пытается командовать присутствующими и в то же время командовать мной. Но будь я проклята, если позволю управлять собой. Подбоченившись, я спрашиваю, «Почему ты так говоришь?» Я просто удивилась, когда встретила тебя, вот и все. Не ожидала, что мне выпадет такое счастье в разгар дня». «Лотти!» — шепчет Кэлси, делая мне знак подойти, но я игнорирую ее. Двое мужчин рядом с Хаксли наслаждаются шоу, поудобнее устроившись в своих креслах. «Понятно. Взгляд Хаксли по-прежнему прикован ко мне. Это ты была очень рада видеть своего жениха?» «Что он делает? В какую игру играет?» С его стороны это выглядит не очень профессионально. Как будто он издевается надо мной, проверяет меня. «Знаешь что, малыш, в эту игру могут играть двое». Облизываю губы. «Очень взволнованно». Двусмысленно роняю я и перевожу взгляд с его груди на промежность, а затем обратно. «Вот тебе». Посмотрим, что он будет делать. «Прошу прощения за свою сестру, она...» «Келси, все в порядке. В этом нет никакой тайны», — говорю я, чтобы успокоить ее. «Мы помолвлены. Я знаю, что для некоторых это может стать шоком, но...» Подхожу к нему и беру его руку в свою. «Мы влюблены». Смотрю на одного из мужчин, он смеется, прикрыв ладонью рот. Очень грубо. Смотрю на другого. На его лице широкая улыбка, но недовольная, а скорее удивленная. «Что, черт возьми, здесь происходит?» «Простите», — произношу я после паузы. Я вроде как ожидала аплодисментов или чего-то в этом роде, но, знаете, во имя нашей любви. Все взгляды по-прежнему обращены ко мне. Хаксли вообще не помогает, и я опускаюсь, пока не оказываюсь у него на коленях. Он кладет руку мне на талию, а я обвиваю рукой его шею. «Я так его люблю», — сообщаю я, вдыхая аромат его роскошного одеколона. Ненавижу, что он так хорошо пахнет. Продолжая держать руку на моей талии, Хаксли смотрит на меня и просит остальных. «Не могли бы вы оставить нас?» э, что?» Я бросаю взгляд на Кэлси, которая выглядит крайне раздраженной, но собирает свои вещи и выходит из комнаты, двое мужчин следуют за ней. Как только дверь закрывается, Хаксли спрашивает. «Что это, черт возьми, было?» Я пытаюсь отодвинуться от него, но он удерживает меня, сжимая мою задницу и прижимает меня к себе. Я пыталась понять, что происходит. Указываю на конференц-зал. Ты не мог сказать, что сегодня у нас с сестрой встреча с тобой? Зачем мне сообщать себе об этом, если это могла сделать твоя сестра? Ну, я не знаю. Мог бы предупредить меня о том, кто будет присутствовать на встрече? Должна ли я изображать безумно влюбленную невесту, Или злобную ведьму? Наверное, ведьма была бы лучше. Ты что, называешь спектакль, который только что устроила безумно влюбленная невеста? Скорее уж, неловкая простушка, которая не знает, как себя вести. Потому что ты поставил меня в такое положение. Я понятия не имела, что мне делать. Я не в курсе, кто знает о нас, а кто нет. Когда я должна быть наготове, а когда нет. Рядом со мной ты всегда должна быть наготове. Смотрю ему в глаза. «Я не в этом смысле». «Боже, ну ты извращенец». «Я говорил не о таком виде готовности». «Да, хорошо. Конечно...» «Я решаю не мучить его». «В любом случае, я понятия не имела, как реагировать. Мне было неловко, и ты увидел именно эту мою сторону. Если б меня предупредили, я бы знала, как себя вести. Но я вышла из лифта и увидела тебя». Я не ожидала ничего подобного, это сбило меня с толку». Хаксель медленно кивает. «Я напугал тебя?» «Нет», — быстро отвечаю я, и тут он поднимает руку и заводит мои волосы за ухо. «Что ты делаешь?» — растерянно спрашиваю я, когда волна мурашек пробегает по руке от прикосновения его пальца к моей щеке. «Нас видят посторонние», — говорит он, наклоняя голову к плечу. «И раз уж мы у меня в офисе, не думаешь ли ты, что всем нужно видеть нас вместе, наблюдать, как мы общаемся? Ведь главный смысл всего этого фарса в том, чтобы я мог заключить сделку». «Ха!» — говорю я, поразмыслив над этим. «Да, думаю, в этом есть смысл». лоти ты должна уяснить одну вещь. Я всегда мыслю разумно». «Наши взгляды встречаются. Ты такой... самовлюбленный. «Самоуверенный», — отвечает он. «Чудак на букву «М».» Он вопросительно приподнимает брови. «Что, черт возьми, такое чудак на букву «М»?» «Заносчивый мудак. Следовательно, ты — заносчивый чудак на букву «М». Хаксли поглаживает мою задницу, двигая рукой вверх-вниз. Меня это должно раздражать, но по какой-то странной причине все наоборот. Я не возражаю против того, чтобы его большая ладонь касалась моей задницы. «Господи, помоги мне, со мной что-то не так». «Значит, из-за того, что я знаю, чего хочу и когда хочу, я чудак на букву «М».» Он смотрит на мои губы, затем опять в глаза. Напряжение в груди нарастает, я ощущаю трепет. «Такого я еще никогда не испытывала». «Нет». Я сглатываю и почему-то секунду смотрю на его рот. У него великолепные губы, не слишком полные для мужчины, но достаточно полные, чтобы я понимала, если ему когда-нибудь придется поцеловать меня, поцелуй будет неплохим. Судя по манере разговаривать, по его командному тону, не сомневаюсь, он хорошо целуется. Не то чтобы это имело значение, потому что это не так. «Ты чудак на букву «М», потому что не недобр по отношению к людям». «Понимаю. Он пристально смотрит на меня». «Итак, давай проясним. Я не недобр по отношению к людям. А что ты скажешь о желании убедиться, что твое средство передвижения достаточно надежное? Или как насчет цветов, которые я послал твоей маме с Джеффом в качестве поздравления, когда ты, наконец, ехала из их дома?» Хаксли послал им цветы? Мама ничего не говорила. Или что ты думаешь об усилиях, которые я приложил для того, чтобы тебе было комфортно в моем доме? Какие еще усилия? Или сегодняшняя встреча с твоей сестрой, ради которой я полностью изменил распорядок дня, чтобы Кэлси могла представить нам свое предложение. Как ты это назовешь? Э. -э, -э. Я уже собираюсь ответить, когда дверь в конференц-зал открывается. Хаксли смотрит мне за спину, и я слышу женский голос. «Мистер Кейн, простите, что прерываю, но Боуэр на первой линии». Он кивает. «Спасибо, Карла, сейчас подойду». Дверь закрывается, и Хаксли отпускает меня, помогает мне встать, а затем встает следом и застегивает пиджак. Сверля меня взглядом, он говорит. «Увидимся дома». Он разворачивается и идет к выходу, а я спрашиваю, «Подожди, а как же встреча?» «Похоже, ты потратила мое время впустую». «Что?» Я бегу за ним и преграждаю ему путь. Чувствую, как все смотрят на нас, поэтому стараюсь сдерживать отчаяние и провожу рукой по лацкану его пиджака. «Хаксли, моя сестра весь день готовилась к этой встрече. Она ужасно расстроится, если не озвучит тебе свои идеи». «Об этом тебе следовало подумать раньше». Он начинает обходить меня, но я останавливаю его. «Хаксли, пожалуйста». Наши взгляды встречаются, и на секунду мне кажется, я вижу в его глазах намек на нечто человеческое. У этого мужчины и правда есть душа. Она прямо там, скрыта в глубине его темных глаз. «Увидимся дома», — повторяет он и отходит в сторону. И, кстати, если планируешь помочь своей сестре добиться успеха, советую всегда изучать клиента, к которому собираешься навстречу. «Что ты хочешь сказать?» — спрашиваю я. «Мужчины в конференц-зале. Они мои братья, а они просто коллеги. И они в курсе всего, что происходит в моей жизни». Я прищуриваюсь, но стараюсь держать себя в руках, когда задаю вопрос. «Значит, мне не нужно было разыгрывать спектакль?» «Совершенно верно». «Они знают, кто ты и что ты делаешь для меня, но ты бы знала это, если бы, как следует, подготовилась. Возможно, я соглашусь на еще одну встречу с твоей сестрой, когда ты покажешь, что действительно можешь вести себя как профессионал». Волна ярости накатывает на меня, и я чувствую, как мои щеки краснеют от смущения. «Ненавижу тебя», — говорю я с такой злостью, что чувствую вкус собственной ненависти на кончике языка. «Я прекрасно осведомлен о твоих чувствах по отношению к моей персоне. Нет необходимости постоянно напоминать мне о них». И сказав это, Хаксли идёт прочь из конференц-зала, мимо Кэлси, даже не взглянув на нее, а затем уходит дальше по коридору. Я смотрю на сестру, она стоит одна, в ее руках ноутбук и портфолио, и выглядит она совершенно раздавленной. «И вот тут до меня доходит». Я лишила собственную сестру шанса на успех. Я все испортила. Келси пытается выйти из машины, но я хватаю ее за руку и останавливаю. «Пожалуйста, Келси, пожалуйста, просто поговори со мной». Она опускает голову и качает ею. «Даже не знаю, что тебе сказать. Я так расстроена, что боюсь сказать что-то не то. Келси, мне очень жаль, правда». Она оглядывается на меня, и я вижу разочарование в ее глазах. Оно ранит меня в самое сердце, словно острое стекло. «Я понимаю, что в твоей жизни сейчас все запутано. Тебя уволил человек, которому ты доверяла. Затем тебя вынудили заключить странную сделку с очень властным мужчиной, с которым ты не ладишь, и ты пытаешься разобраться со всей этой неразберихой. Но это не дает тебе права изображать из себя мученицу». «Мученицу?» Удивленно переспрашиваю я. «Я не мученица?» «Нет?» Она поворачивается ко мне. «Потому что, судя по тому, что я вижу, ты неплохо устроилась. Немногим дается такая возможность, как тебе. Мало того, что ты живешь в отдельном доме с очень сексуальным мужчиной, так вдобавок ко всему за тебя выплатили университетские кредиты, тебе не нужно беспокоиться о тратах, и ты получила шанс жить с бизнесменом, который обладает огромным количеством знаний». «Лотти, ты понимаешь, что он стоит миллиарды? Миллиарды!» Хаксли с братьями построили свой бизнес с нуля, и вместо того, чтобы воспользоваться этим, его опытом, знаниями, которые могут расширить то, что ты четыре года изучала в университете, ты провоцируешь его и при этом причиняешь боль людям, которых любишь. «Все не так просто», — удрученно роняю я. «Не так просто перестать сражаться, увидеть эту невероятную возможность у себя под носом и выразить благодарность?» — спрашивает она. «Потому что если бы я была на твоем месте, именно так бы я и поступила». «Ты говоришь так, потому что не была на моем месте». Она кивает. «Ты права. Я понятия не имею, что ты чувствуешь, но я знаю, что сегодня у нас была важная встреча, и вместо того, чтобы хоть ненадолго забыть о своем самомнении, Ты поступила по-своему и позволила гордости лишить нас шанса. Лотти, когда я говорю, что он может помочь нам, я не лукавлю. Компания Кейн Enterprises не только стоит миллиарды, но и владеет бизнесом и недвижимостью по всему Лос-Анджелесу, а также в других штатах. То есть, если бы мне выпал шанс, и им понравилось бы то, что мы сделали, они могли бы воспользоваться нашими услугами не только для офиса, но и для любой собственности, которой владеют. «Но ты не думала об этом, когда устраивала шоу в конференц-зале, правда?» «Я понятия не имела, как себя вести», — оправдываюсь я. «Из-за него я вечно нервничаю, не знаю, как к нему приблизиться, как общаться с ним». «Попробуй проявить хоть немного уважения», — предлагает Кэлси, открывая дверцу со своей стороны. «Это он спровоцировал меня», — говорю я, все еще пытаясь оправдываться. «Потому что ты ему позволила». «Мне кажется, он вел себя прекрасно, а вот ты выглядела полной дурой». С этими словами сестра захлопывает дверцу машины и направляется к своему дому. Опускаю стекло и сообщаю. «Ты забыла ноутбук. Оставь себе, самое меньшее, что ты можешь сделать, это настроить сайт». А затем она заходит в свой дом. Гнев, разочарование и смущение разрывают меня. Я чувствую, как горят мои щеки, и плачу черт тихо произношу я слезы катятся по моим щекам слова сказанные Хаксли и Келси, на сто процентов верны будь готова к каждой встрече знай с кем у тебя встреча изучи свою презентацию вдоль и поперек держись уверенно будь готова ответить на любые вопросы вот основные правила проведения деловых встреч но я не следовала ни одному из них Я ничего не усвоила из обучения в университете. Почему? Из всех, кому я могла бы продемонстрировать такой непрофессионализм и отсутствие подготовки, мне попались владельцы Кэн Интерпрайзис. Черт. А еще бизнес с Кэлси. Естественно, мы с Келси ссоримся, но по какой-то причине, мне кажется, нынешняя ссора не из тех, которые можно исправить с помощью вкусного кофе, и шоколадного молочного коктейля. Ситуация намного серьезнее. По-настоящему ужасная. И именно это сильнее всего пугает меня.